Глава 33 Я вынырнула из муторного, ненормального сна, как из омута в прохладу. Взгляд на руки, наручников нет. Почему так качает? Что происходит? Ничего не понимая, я подняла голову и обнаружила, что сижу, завалившись на надувную подушку, на сиденье автомобиля, а за стеклом простираются бескрайние желтовато-серые пески, волнами спускающиеся и вздымающиеся по сторонам. Над ними светило белое солнце. «Утро доброе, не фертите!» с ехидной усмешкой заявил кто-то рядом. Я вскинула голову. Грузный, как тяжелоатлет, в рубашке на выпуск с закатанными до буйволиных локтей рукавами, Макаров занимал вторую половину кожаного сиденья подле меня и разминал пальцы. На его бедре на синей ткани джинсов лежали наручники, будто невзначай. Я инстинктивно потёрла запястья и, поёжившись, осмотрелась. Судя по вместительности и высоте салона, мы ехали во внедорожнике. За рулём некто жилистый и худой, с навязанным по-египетски платком на голове, в мужской хламиде длиной до щиколоток, из тех, что носят местные. Возле него подтянутый темнокожий пьер, Водитель и телохранитель мадам. Он обернулся, скользнул по мне взглядом, бросил краткое "бонжур" и вновь вернулся к рассматриванию символической дороги впереди. И никого больше. Я села ровно и нервно переплела пальцы. Теперь я одна среди хищников. По спине прокатилась капля холодного пота. А Роберт гулко бухнуло сердце, распространяя тревогу по телу. Он, должно быть, остался в той замшелой гостинице, если бы я только не выходила из номера. Теперь рассчитывать можно лишь на себя, при условии, что мне вообще осталось хоть на что-нибудь рассчитывать. «Куда мы едем? Где мы?» — спросила я глухо. «Ты же умная, догадайся!» — ухмыльнулся Макаров, — продолжая планомерно напрягать и расслаблять пальцы один за другим, словно кикбоксер перед тем, как обмотать руки специальным бинтом и надеть перчатки на ринг. «Давай, рискни!» Мне нужна была информация, хоть что-то, чтобы начать думать и не впасть в паническое отчаяние, хотя я была к нему близка. Мышцы спины и шеи сжались от почти материально ощущаемой опасности. С меня сняли наручники. Уже хорошо. Больше ничего хорошего не было, констатировала я. Повсюду вокруг нас плыли барханы по морю песка, местами встречались унылые россыпи камней. Инопланетный пейзаж, не деревца. Нас то и дело подбрасывало на кочках, скрипела под колесами, шуршало и снова подкидывало. За лобовым стеклом царило такое же небытие между небом и землёй, как и в моём фальшивом сне. Казалось, не я пробудилась, а вся машина выехала из сонного измерения под распаренное жарой небо. Мы мчались не через пески, но по узкому жёлобу между ними. Я обернулась. Позади то же самое. Слева по горизонтали вырисовывалось в солнечном мареве гряда невысоких мёртвых гор. «Я вижу только пустыню», — сказала я, преодолевая сушь во рту. «Мы едем не по дороге, а по вади, руслу высохшей реки. Одному из...» «А ты впрямь умная», — произнёс Макаров, посмотрев на меня с издёвкой. «Но чего ж такая дура?» «Куда мы едем?» — повторила я, пропустив мимо ушей то, что и сама о себе думала. «Надеюсь, с Робертом всё в порядке». «Бедуинам хочу тебя продать», — сказал Макаров. Я расширила глаза от ужаса, а он мерзко рассмеялся. «Нефертити должна быть в большой цене», — заявил он и сделал паузу. «Но будешь себя хорошо вести, повременим пока. У тебя проект не завершён». Несколько секунд на внутреннюю истерику, и я позволила себе выдохнуть. «Меня будут искать!» сказала я как можно твёрже. «И вам лучше не делать ничего больше того, что вы уже сделали. Если мы договоримся, я пойду вам навстречу и не стану выдвигать обвинения». Макаров присвистнул. «Ого, как мы умеем! Но, девочка, поздно пить боржоми, когда печень посажена. Ты подписала договор, всё в его рамках». «Гаагский суд по правам человека способен оспорить это», Несмотря на весь ужас, я старалась звучать убедительно. «Учитывая, что я подписала так называемый договор в кабальных условиях, он недействителен по законам Российской Федерации, где ваша компания учреждена. Вы ведь поучаствовали в том, чтобы домой мне возвращаться было не с руки, правда?» «Хм, какая у нас бурная фантазия!» — фыркнул Макаров, но его глаза выдали ошеломление. «А вы на самом деле юрист?» «Или такой же, как продюсер?» Вскинула я подбородок и посмотрела в упор. Он сощурился. «Значит, решила не истерить, а покусывать? Я ведь передумаю про бедуинов». «Не передумаете? мотнула головой я, умирая от страха, но стараясь этого не показывать. «Ваш босс, мадам Беттарит не похвалит вас за это. Я нужна вам, а не бедуинам». «Они бы с тобой поспорили», — усмехнулся Макаров, хотя уже не так весело, как в самом начале. Он посмотрел на меня иначе. «Учти, я могу и не быть с тобой добрым, как Катрин просит. Нарвёшься?» Я выдержала его тяжёлый взгляд и повторила. «Напоминаю, меня будут искать. Уже ищут. У вас есть шанс всё исправить, Дмитрий, в самом деле». Но всё». Поморщился Макаров и что-то крикнул водителю. Внедорожник остановился. Я замерла от страха. Макаров выскочил из машины и направился к моей дверце. «Что? Что он собирается делать? Я выбрала неверную тактику!» Он распахнул дверь. Снаружи в кондиционированный салон полыхнуло жаром, как из печи. «Идем!» — рыкнул он и выдернул меня на пески. С моей ноги слетела сандалия, босой ступнёй я наступила на горячий песок, отдёрнулась. Подцепила пальцами обувь и неуклюже надела, обжигаясь краем пятки. Макаров направился к багажнику и потянул меня за собой. Между моими коленями путался длинный подол из льна. Макаров остановился, ткнул пальцем в кнопку, и я потеряла дар речи. В багажнике лежал лимбит. Рот заклеен скотчем, руки заломлены назад. Глаза завязаны, волосы взъерошены. Боже, бледный какой! «Этот тебя искать будет!» Зло прорычал Макаров. «Так вот, чтоб ты знала, больше нет! Вся его прыткость на этом закончилась. С полицией мы договорились». Леденее, несмотря на зной пустыни, я бросилась к лембету Макаров встал передо мной и не подпустил. Он мёртв, выдавила из себя я, голос прозвучал глухо, будто и не мой. Пока нет, заявил продюсер, хотя столько неприятностей уже доставил, что пора бы просто выбросить тут, пусть финков пустынных кормит. Не надо, проговорила я непослушными губами. «Тогда я буду предельно ясным. Я не Катрин, уговаривать не буду. Со мной играться не стоит!» Внимательно наблюдая за моими реакциями, заявил Макаров. «Жизнь интерполовца теперь полностью зависит от тебя. Понятно?» «Да». «Мне уже нравится твое немногословие. Так и оставим». Макаров достал из кармана пистолет и покрутил передо мной. «Но для полной ясности добавлю. Здесь можно кричать, не кричать, убегать, не убегать. Все попусту, от слова «пустыня». Шанс выжить у этого прибалта только один. Ты ведешь себя хорошо и делаешь все, что тебе скажут. От и до. Да, ты права, ты нужна, Катрин, целый. Но этот...» — он мотнул подбородком на Лембета. «Не нужен никому». «Я обещал Катрин, что привезу тебя шёлковой и И ты такой будешь. Пойдёшь, куда скажут, сделаешь, что попросят. Начнёшь умничать, выпендриваться, прострелю ему колено. Одно, потом другое, если не поймёшь. И далее по списку. Хочешь?» «Не надо!» Задрожала я, не в силах оторвать взгляд от серого лица Лембета. Сердце моё разрывалось... Такого не может быть со мной, с нами. Макаров отодвинул меня и захлопнул багажник. Глянул хищно. Екатерин, не жаловаться. Не отвлекать ее своим нытьем от дел. Никого не отвлекать. Молчать, пока не спросят строго по делу. Усекла, не фертите? Да. Вот и чудно. Давно бы так. Топай в машину. И давай без соплей. Я побрела, как зомби, обратно. В раскаленной пустыне мне стало холодно до колик, потому что я понимала, они не оставят Лембета живым. Преступники не отпускают того, кто способен объявить на них охоту. И меня, как свидетеля похищения и планируемого убийства сотрудника международной полиции, вряд ли отпустят. Я уже слишком много знаю. Это факт. Я забралась в салон. Макаров тоже сел со своей стороны. Я застыла, глядя вперёд, не в состоянии ни говорить, ни плакать. Я только дышала и считала выдохи, и казалось, что лежу в багажнике вместе с Робертом. С каждым более глубоким вздохом я чувствовала его сильнее, словно воображением дотрагивалась до светлых волос, ссадя не на скуле, Я ощущала муторное неудобство скрюченной позы сквозь затуманенное сознание. И вдруг меня осенило. «Каирцы! Они ведь наверняка приехали и ищут нас!» Надежда тут же рассыпалась в прах. «Найти нас в пустыне так же вероятно, как затерявшуюся в песках крупицу сахара!» Дрожащие в Мареве горы приближались. Автоматический женский голос произнес что-то по-арабски и водитель начал разворачивать внедорожник налево, к ним. Мой взгляд упал на приборную панель перед водителем, и новая капля надежды появилась во всей этой невероятной суше. На современных автомобилях есть компьютерное управление, и можно устанавливать связь со спутником. Об этом регулярно твердят в рекламе. Именно навигатор с одного из международных спутников указывает сейчас водителю, куда ехать, несмотря на отсутствие дорог. Значит, в теории машину можно отследить. Стоп, а как? Тысячи джипов ежедневно вывозят туристов на сафари по Сахаре. Меня снова накрыло. Боже, это я виновата. Я подставила себя и Роберта своей беспечностью. Он погибнет из-за меня. А ведь именно меня он бросился спасать к черту на куличке и пытался защитить до последнего. А теперь он обездвижен, И даже просто от обезвоживания и жары может непоправимо пострадать в этом гадском багажнике. Я обязана что-то сделать. Но что? Чёрт, чёрт, чёрт!» Внутри меня бушевало, но только прописанный в подсознании принцип, что надо сохранять достоинство в любой ситуации, заставлял меня держать себя в руках. Я сидела выпрямившись, словно проглотила штангу. Дышала и думала. Папа говорил, главное — успокоить ум. Подсчётом выдохов его можно успокоить. Даже если есть хоть один выход, обнаружить его можно, только отказавшись от паники. — Дышать, мира и считать. Ты поняла меня? — твердила я себе мысленно. — Бери воду, пей! — сказал Макаров ровно в тот момент, когда я осознала, чтобы каирцы искали именно эту машину, Нужно каким-то образом подать сигнал. Есть ли тут СОС? Логически, должен быть. Я взяла пластиковую бутылку из рук Макарова и сказала. «Спасибо. Скажите, можно мне пересесть вперёд?» «Нет». «А поменяться с вами? Меня сильно укачивает. Не хочу испортить вам машину». Макаров пожал плечами. «Ладно, мне без разницы». Мы поменялись местами и помчались дальше, оставив позади высохшее русло реки. Я вперилась глазами в приборную панель, пытаясь понять, что есть что. Надеюсь, мне удастся. У меня еще есть время. У Роберта оно есть. Пока мы живы. Внедорожник мчался, вздымая из-под колес облачка пыли вдоль неровной гряды, не выбирая дороги. По левую руку от нас теперь высились меловые скалы, в которых изредка причудливо вписывались другие породы, от красноватой до желтой. В замысловатых обломках поменьше поблескивали на солнце кристаллы, а может, просто соль. Когда я обращала внимание на местность за окном или на экране смартфона, установленного возле водителя, почти как в такси, меня то и дело посещало странное чувство, будто здесь что-то неправильно, «Скалы вроде бы должны быть по правую сторону, а не наоборот». Я отчаянно пыталась разобраться с приборной панелью, сверлила ее взглядом, но заветную кнопку, увы, не обнаружила. И дала себе слово. «Если выживу, убьюсь, но выучу проклятый английский в деталях, и французский обязательно добью». «Если даже такой бандит, как Макаров, свободно перебрасывался с остальными фразами», Сидеть в данной ситуации неразумнее собаки Павлова было отвратительно. А ведь в их разговоре мелькали имена Катрины, Финна и даже Нефертити. Невежество убивает. Джип вырулил за белую с серыми прожилками природную скалистую стену и въехал в подобие ущелья между двумя возвышенностями. Левая была изломанной правая, похожая на глину, которую гигантский гончар смял в сердцах и бросил, так и не сумев вылепить кувшин. И она окаменела от горя под солнцем. Пустыня со всей ее бесконечностью осталась за складками меловых гор. Из узкого ущелья мы свернули под естественную арку и внезапно вкатились в окруженную скалами долину. На ее песчаном с россыпью каменной крошки дне Я с изумлением обнаружила лагерь. Под широченным тентом стояли два белых внедорожника, и оставалось место для третьего. Другой белый тент вдали был не менее огромен. От его открытой части тянулись четыре каната, натягивая полог. Из каждого бока по краям виднелись другие тросы. Человек пять в шляпах и платках на головах что-то активно обсуждали у полога. «Как меня убивать?» Сердце сжалось в ледяной ком. Дальше по флангу виднелась еще одна палатка поменьше, как отдельное шале рядом с пустынной гостиницей, тоже молочно белая растянутая на тросах, которые сопротивлялись ветрам. Рядом стояла техника, тачки, сваленные в кучу. Я заметила помост и деревянную лестницу, уходящую вверх по скале. Какой-то шутник привязал к ней несколько узких белых флагов, будто к празднику, Я поджала губы, вскипая от гнева и чужого сарказма. Но стоило разыграться ветру. Вместе с рвущимися на свободу полотнами в моей голове щелкнуло, и возникло то самое чувство узнавания. Дрожь ответной волной пронеслась по моему телу, словно все это уже было. Почти так, как сейчас. Господи, я же в самом деле никогда здесь не была. Причем здесь эти дежавю? Теперь меня особенно раздражала любая мысль о реинкарнациях. Хотелось отринуть все, что мне навязывали, любую игру, швырнуть подальше, пнуть ногами, убежать прочь. Но я не могу. Я должна думать за себя и за Лембета, А я так ничего и не придумала. Мое обледеневшее сердце налилось тяжестью. Водитель легко заехал на свободное место под тент. «Приехали!» Мужчины высадились из авто. Макаров раскрыл передо мной дверцу и сказал. «Идём, фертите. С твоими играми в кошки-мышки нас уже заждались серьёзные люди!» «А он?» — сглотнула я и осторожно показала пальцем в сторону багажника. В висках пульсировала. «Нельзя его так бросить! Невозможно! Здесь сколько градусов? 40? 45 по Цельсию?» «Мы договаривались без вопросов!» — нахмурился Макаров. «Да, конечно, я понимаю!» — кивнула я. «Но...» «Вот и пошли!» «Но...» — как можно спокойнее старалась проговорить я. «В раскалённом железе и без воды с прошлой ночи он умрёт и без пуль. Я просто не могла произнести им его имя, словно это было бы ещё одним предательством. Тогда у вас не останется предмета шантажа». «Другой найдём!» — раздраженно ответил Макаров. Я подняла вверх ладони в успокаивающем жесте и замотала головой. — А зачем? Я же вам нужна послушной. Я уже чувствую вину за ни в чем не повинного человека. Он просто делал свою работу, а я сглупила. Мне стыдно и отвратительно, даже больше, чем страшно. Видите, я говорю на чистоту. И как же сложно мне это давалось... «Судя по тентам и всему этому лагерю, мы не скоро уедем отсюда. Вам в самом деле нужно, чтобы я была покорна, и я буду. Только дайте ему воды и доступ к воздуху. Прошу вас!» «Хм...» — Макаров осмотрелся и закусил губу. «Видимо, не хочет демонстрировать Лембета кому-то из присутствующих. Или их ему. Его босса? Кто знает, кто пожелал принять участие в ритуале». Наверное, Макаров не зря говорил, чтобы я не жаловалась Катрин. Возможно, она была против таких мер. Хотя полагаться на ее гуманность — последнее дело. «Я все сделаю», — сказала я тихо, чтобы слышно было только Макарову. «Оставьте господина полицейского у машины в тени. Наручники можете не снимать. И с той стороны будет незаметно, если это важно». Я облизнула пересохшие от волнения губы. Держать себя в руках было все сложнее. «Слишком умная, да?» — раздраженно пыхнул Макаров и вдруг сощурился хитро. «Что, реально? Не фертите! Красавчика нашего побоку! Прошла любовь, нашла новую!» Я удивленно взглянула на моего похитителя. «Любовь? Клембету? Я почти ничего о нем не знаю, кроме того, что он преданный, умный и может погибнуть из-за меня». Сердце зашлось, руки задрожали предательски, и слезы подступили к глазам. Но ничего из этого видеть уродом не стоило. «Нет!» — отрезала я, снова с усилием воли, собирая себя из лохмотьев и разбитых в хлам чувств, и сказала полуправду. «Никакой любви! Я его едва знаю. Но я не хочу потом всю жизнь мучиться от чувства вины, просыпаться от кошмаров. Я хочу жить нормально!» от вины, говорят, рак бывает. «Хочешь жить до ста лет, эгоистка?» Усмехнулся Макаров. «Меня и семьдесят устроят!» Поспешно буркнула я. «Но без сожалений!» «Ну-ну!» Кажется, Макаров купился. Он хмыкнул снисходительно, пойманный на крючок собственной важности. «Власть — это должно быть сладкое чувство, раз он так скалится». — Ладно, воды дам, но сидеть мент будет в машине. — В закрытой он задохнётся. — Зачем закрывать? Ты видишь тут угонщиков? — изогнул в кривой улыбке губы Макаров. И я обрадовалась. Если внедорожник будет открыт, не нужно будет думать о том, как раздобыть ключ. Останется только пробраться обратно. Если успею, если буду жива. Главное, Роберту будет немного лучше, а потом... «Стоп! Надо решать проблемы по крупицам. Моментами!» О чувстве вины я не соврала. Оно уже жрало меня и готово было поглотить быстрее, чем меня размажет одним из уготованных этими одержимыми ритуалов. Я скосила глаза на мужчин в джинсах и в светлых брюках, хаки и сафари. «Почему их так много? Лиц не разглядеть, но мы же не станем реально снимать тут кино!» «Даже для мадам Бетторит это чересчур!» Пьер и Макаров наклонились над багажником, подхватили подмышки Лембета с обеих сторон и поставили на ноги. Он обвис. Моё сердце зашлось. Я схватилась рукой за голову и почувствовала тонкий металл шпильки за ухом. Эти два бугая встряхнули полицейского. Я осторожно вынула шпильку, зажала между пальцами. Лембет пошевелился, видимо, приходя в себя. Кажется, Роберт был полностью дезориентирован после тряски по пескам с повязкой на глазах. Я подошла ближе. «Стоять!» — цыкнул Макаров. «Дмитрий!» — я с усилием воли прикусила ругательство и произнесла как можно мягче покладистей. «Я женщина. Я ухаживала за своими близкими, когда они болели. За мамой, дедушкой». «Мне проще напоить человека даже со скрученными за спиной руками. Или вы хотите его развязать?» «Мы договорились, что ты не умничаешь», — рыкнул Макаров. «Я только помочь!» Он выругался и вместе с Пьером усадил Роберта на место за водителем. С вывернутыми назад руками Лембет постоянно падал. Макаров чертыхнулся и с помощью Пьера приподнял Лембета и завалил боком на надувную подушку, на которой проснулась я. Макаров дёрнул липкую ленту, Роберт коротко застонал. Тут же встряхнул головой и проговорил размазанно, как пьяный. «Вы кто? Где я?» «В аду», — хмыкнул Макаров и повернулся ко мне, доставая из сумки холодильника в салоне очередную бутылку. «Пои давай, чё стоишь?» Я открыла дверцу с другой стороны и приблизилась к Лембету. Волнение шарашило по моим нервам, как электрические разряды, а вина придавливала плечи тяжелым камнем. Роберт облизнул сухие губы, видимо, пока ничего не понимая. Что они с ним сделали? «Дамира — Да мира! — проговорил он шелестящим от сухости голосом и повел головой, словно пытался разглядеть меня сквозь повязку. «Это я! Сейчас, сейчас!» Я поднесла бутылку к его сухим губам, аккуратно придержала щеку и слегка колючий подбородок, еле сдерживаясь от желания погладить его. Странная нежность на фоне риска смерти. И я бы отдала все, чтобы увидеть сейчас его глаза. Замечательные инквизиторские буравчики. Серые, умные. Но я только сказала, понимая, что Макаров не шутит, «Я в порядке! Ты, пожалуйста, пей!» Роберт пил жадно. Запрокидывал голову, и некоторые струйки стекали по его подбородку и крепкой шее. Я судорожно думала, что могу еще предпринять. Заметила, что Макаров отвлекся и смотрит на кого-то в кемпинге. Проговорила шепотом. «Прости меня!» Выронила на сиденье рядом с ним шпильку из волос. «Да, Мира!» Я оперлась свободной ладонью о сиденье, незаметно придвинула растворившуюся на черном шпильку к нему ближе. Хотя он же не видит ничего в этой повязке. Черт! «Роберт!» Я коснулась его щеки, провела пальцем в сторону шпильки, будто погладила. «Догадается? Хотя разве это поможет? Он искусствовед, а не домушник». Внезапно проклятый Макаров подхватил меня под руку и отдернул от Лембета. «Стоп!» «Сеанс Тристана и Изольда окончен! А ты, герой, слушай сюда!» И Макаров выпалил фразу Лембету на французском, из которой я поняла только слово «флик». Лембета грызнулся. Макаров тут же заклеил ему рот и, дернув на себя, пристегнул второй парой наручников к дверце. Шпилька осталась лежать в стороне. «Все, теперь без шансов!» Макаров оставил открытый лишь щель и повернулся ко мне. — Давай, Дамира, не тормози. Твой выход. Пора играть царицу. Тебя ждут. Я шагнула от машины к тентам и с повышенной до боли ясностью осознала, что наверняка это последний день, когда я вижу солнце.